Глава вторая. «Покажи мне свою силу!» Трудно передать словами то чувство, которое испытала Катерина, узнав в императоре зерцали своего отца Александра Державина. И самое странное, он выглядел точно так же, как на афишах своих выступлений почти двадцатилетней давности. И действительно, годы были над ним невластны. Стройная, подтянутая фигура, широкие плечи, густые темные волосы, живые карие глаза, которые, казалось, видели тебя насквозь. Графиня Шадурская, стоявшая рядом с девушкой, вот-вот готова была лишиться чувств. Она так вцепилась в сумку, висевшую на ее плече, будто опасалась, что император сейчас ее отберет. — Отец! — воскликнула потрясенная Катерина. — Но как? — «Александр?» — словно зачарованная лепетала Виолетта Шадурская. «Александр Державин, я всегда подозревала, что ты жив, но не думала, что ты так высоко вознесся. Император Зерцали, разве такое возможно?» «Так сложились обстоятельства», — сдержанно проговорил тот, не сводя глаз с Катерины. Девушка совсем растерялась под его взглядом. Я тоже не ожидал, что моя дочь станет в этом мире такой знаменитостью. Катерина была и напугана, и одновременно удивлена. После стольких лет разлуки она, и это какое-то чудо, наконец встретила своего отца, но ему кажется, эта встреча безразлична. Во всяком случае, особой радости в его голосе она не услышала». Александр повернулся и, громко стуча каблуками сапог по блестящему стеклянному полу, направился к стене, на которой висело разное оружие. «Значит, это ты похитил меня?» — удивленно проговорила Катерина. «Ты следил за нами в облике профессора Живодана?» Страшные воспоминания вдруг нахлынули на нее. «Это ты убил Корнелиуса?» «Магические эликсиры, позволяющие менять внешность...» — Весьма полезное изобретение, — с ледяным спокойствием сказал Александр, снимая со стены длинный изящный меч, резной рукоятью. — Жаль, что в нынешние времена небольшая редкость. Корнелиус скрывался от всех слишком долго, запас его зелий постепенно иссякал, но никто до сих пор не смог воспроизвести их. — Отчасти поэтому я и искал старикашку. «Но зачем же ты убил его?» — воскликнула Катерина. «Всем моим поступкам есть причина», — холодно произнес Державин и вдруг неожиданно бросил ей меч. Девушка машинально поймала его на лету, и рукоять меча, как будто он был сделан для нее, удобно легла в ее ладони. — Что ты задумал, Александр? — настороженно спросила Шадурская. — Всего лишь небольшое испытание, — ответил Державин. Он двинулся к Катерине, императорский посох в его руке вдруг превратился в длинный прямой меч из красного стекла. Ты не против? он сделал вызывающий на поединок жест. Девушка удивленно вскинула брови. «Ты же не собираешься?» Император вдруг поднял свой меч и ринулся на нее. Катерина, быстро взмахнув своим мечом, парировала его выпад. Два стеклянных клинка, просвистев в воздухе, ударились друг о друга, и громкий звон разнесся тронному залу, отражаясь от стены изящных литых колонн. Удар отца был настолько сильным, что Катерина Катерина едва устояла на ногах. «Покажи, на что ты способна, дочь!» — сурово приказал Державин, размахивая мечом. «Докажи, что я могу на тебя рассчитывать! Докажи, что ракул червей не ошибся в своем пророчестве!» «Что ты такое говоришь?» — разозлилась Катерина. Не так она представляла себе встречу с исчезнувшим отцом. Вместо крепких объятий, объяснений всему случившемуся, он бросился на нее с мечом». Конечно, было наивно с ее стороны надеяться на теплую встречу, но, по крайней мере, он мог бы рассказать ей о причинах, заставивших его бросить ее, а не пытаться убить. Графиня Шадурская отступила к широкому окну. От ужаса она лишилась дара речи. Александр сменил позицию, снова атаковал Катерину. Меч так и замелькал в воздухе, и сверкающий клинок все ближе подступал к девушке. Катерина отбила несколько выпадов, отодвигаясь в центр зала, но запуталась в подоле длинного платья и упала на пол. «Черт!» — вырвалась она. «Это все, чему тебя научили Прохоры, Магистр?» — насмешливо спросил Александр, склоняясь над ней. Он быстро перехватил в руке меч и опустил его, представив в груди девушки. И тут Катерина окончательно разозлилась. Да как он смеет насмехаться над Прохором и Магистром! Прохор помог оглаю вырастить ее, а Магистр — глава созерцателей, мудрый добрый человек, который пытается помочь ей вернуться домой. Она резко выбросила руку с мечом вверх, заставив императора отскочить. Одним рывком вскочила на ноги и, взмахнув клинком, рассекла подол своего платья. Теперь двигаться было гораздо легче. Замахнувшись мечом, она бросилась на Александра и буквально на лету ощутила, как ее тело покрывается стеклянной броней. Император с хохотом отскочил и ловко парировал ее удар. Катерина сорвала с себя платье и осталась в красных, сияющих доспехах. Теперь все ее тело покрывали блестящие пластины. На голове был изящный шлем, покрытый похожими на изморозь, на руках сжимающих рукоять меча защитные стеклянные перчатки, и каждый палец заканчивался острым когтем. — Вот это моя девочка! — снова хохотнул император и бросился в наступление. — Давай, разозлись! Покажи мне свою силу! — Твоя девочка! — Странно это слышать от человека, которого я не видела больше десяти лет! — раздраженно ответила Катерина. Она легко отразилась. Несколько ударов, а затем, сделав молниеносный выпад, перешла в атаку. Император проворно отскочил в сторону и легко отбил ее удары. Обстоятельства так сложились, мрачно повторил он. Похоже, это была его любимая фраза: Не проходит и дня, чтобы я не сожалел о случившемся. Графиня Шадурская, убедившись, что державин не собирается убивать свою дочь, успокоилась. Она молча наблюдала, за поединком, стоя у широкого окна, за которым проплывал гигантский воздушный корабль. Катерина ударила еще раз. Державин сделал вращательное движение мечом, закрутив ее клинок и резко дернул его в сторону. Меч вылетел из руки Катерины и со звоном покатился по полу. Девушка испуганно замерла, но тут же, опомнившись, протянула руку к мечу, расставив когтистые пальцы. Клинок заскользил по полу обратно к ней. Она сама не понимала, как это делает. Казалось, доспехи выполняют Каждое ее желание, стоит ей только помыслить, что надо сделать. Стеклянная броня делала ее сильнее, быстрее, снаравистье. Вот меч взмыл в воздух и снова лег в ее ладонь. Выставив клинок вперед, она повернулась к отцу, но тот неожиданно прекратил бой. Довольно хмыкнув, Александр отвел руку с мечом в сторону, и клинок растекся, снова превратившись в императорский жезл с красным черепом на набалдашнике. — Я в тебе не ошибся, — Бурави. ее взглядом произнес Державин. — Ты действительно можешь за себя постоять. К тому же, как я вижу, владеешь даром темнейшего, а это многого стоит. Я чувствую тьму, которая охватывает тебя в моменты гнева. Ощущаю в тебе темный гламор. — Как ты можешь это чувствовать? — нахмурившись, спросила Катерина. — Ведь ты обыкновенный человек. — Уже нет, дорогая. Но на все твои вопросы я отвечу позже. А пока... «Прошу прощения за столь странный прием, но я должен был тебя испытать». Он вдруг шагнул к застывшей Катерине, отвел ее выставленный меч своим жезлом в сторону и порывисто обнял дочь. Отец был почти на голову выше Катерины, и, прижав ее к себе, он высоко поднял девушку в воздух. Стеклянный шлем исчез, волосы Катерины волнами рассыпались по ее плечам, сильные руки крепко держали ее, и потрясенная Катерина смотрела то на отца, то на осколки Рязановых, рассыпавшиеся по стеклянному полу. «Я уже совершенно ничего не понимаю», — с волнением призналась она. «Ты действительно рад мне? Или сейчас снова попытаешься прикончить?» «За последние двенадцать лет это самый счастливый день в моей жизни», — сказал Александр и опустил ее на пол. «Что-то незаметно». «Ты все поймешь позже, Катерина, но я очень рад тебя видеть». — Как и тебя, Виолетта! — Александр взглянул на застывшую Шадурскую. — Если это радость, — холодно произнесла графиня, — не хотела бы я видеть тебя в гневе. — Мне следует соблюдать осторожность. В этом дворце у стен есть не только уши, но и глаза. — Это не мог сразу открыться нам? — недоверчиво спросила Катерина. — К чему все эти сложности? Облик Живодана, поездка с нами в башню золотых грифонов... «Твои друзья считают меня монстром в облике человека», — вздохнув, начал говорить Александр. «Они ненавидят и боятся императора, а мне нельзя снимать шлям за стенами этого зала. Представь, как бы я им все объяснил, они бы меня и слушать не стали, и сразу бы попытались убить». Мне же нужно рассказать тебе обо всем. И лучше всего сделать это в спокойной обстановке. Вот почему пришлось пойти на такие меры и забрать тебя во дворец. Но ты убил Корнелиуса и Рязановых, — холодно заметила Екатерина. Смерть мага была случайностью. — А эти двое, они заслужили такую участь, — хмуро проговорил Александр. — Не переживай на их счет. — Что значит «заслужили»? — возмутилась девушка. — Ведь они были людьми, а вы взяли и разбили их. И ты, это ужасная лакуста, людьми? — Державин расхохотался. — О, нет, они были наглыми, мерзкими, напыщенными слезняками. Никто не станет жалеть о них, уж ты мне поверь. — Спроси у Биолетты, она провела с ними много времени? — Не будь она им нужна, они избавились бы от нее при первой возможности. — Это правда, — подтвердила Шадурская. — Когда я была с ними, мне постоянно приходилось быть на чеку, в любой момент ожидать удара в спину. «Ты все еще напряжена, Виолетта!» — усмехнулся Державин в виде ее скованность. «Прости меня, Александр, но я еще не отошла от шока», — призналась графиня. «А ты совсем не удивлен, увидев меня?» — увидев нас. Она настороженно взглянула на Катерину. «Я следил за вами обеими с того дня, как вы оказались в Зерцалии», — ответил Державин. Но до того за вашей жизнью на земле, наблюдая за вами через магические зеркала, тайно я следовал за вами от Вест-Хелеона до Нортшпигеля, от трактира Лианы до некрополя зеркальных ведьм» ну как удивилась шадурская красный ключ догадалась катерина тот что ты использовал в подземелье корнелюса он позволяет тебе проходить сквозь зеркала как созерцателю все верно в пределах и хрустальный ключ помогают мне жаль он не позволяет мне покинуть пределы этого мира «Я проклят, так же, как и ты, Катерина, как все, кого темнейший одарил своей силой. Проклятие, наложенное на темнейшего древними магами, не позволяет и нам уйти из зерцали». «Этот ключ — настоящее чудо! Последний из трех ключей Калиостро. Никто не знает, что он у меня, даже дама теней. Она бы многое отдала, чтобы завладеть ключом, но мне удавалось скрывать его все эти годы. Все считают его утерянным. Зато я могу пользоваться магическим артефактом в любое время». «Я хотела бы узнать как можно больше о твоей жизни», — призналась Катерина. И мне нужно многое рассказать тебе. Вам обеим. Но сделать это будет лучше всего за обедом с моими почетными гостями. Прислуга уже накрывает стол в дальнем зале, где нам никто не помешает поговорить. Но сначала он взял Катерину за руку и закружил ее словно в танце. «Еще немного, и твои доспехи исчезнут, родная». «Не стоило тебя рвать на себе платье. Его выбрала для тебя лакуста». «В тот момент я об этом меньше всего думала», — призналась Катерина. «Но ты прав. Наверное, голышом мне будет не очень-то комфортно». Александр хлопнул в ладоши. Стеклянные двери тронного зала распахнулись. Екатерина снова увидела лакусту. Женщина скользила по гладкому полу так плавно, словно не шла, а плыла по воздуху. — Скоро этот обед подан, сдержанно сообщила она. — А Ваши гости уже оповещены. — Отлично, — сказал Александр. — Значит, вскоре мы к ним присоединимся. — Лакуста «До моей дочери нужно новое платье!» Женщина в зеркальной маске молча кивнула и жестом пригласила Катерину следовать за ней. По спине девушки пробежал холодок, зловещий облик лакусты. Ее черная одежда, зеркальная маска и стеклянный протез вместо руки вызывали у Катерины нервную дрожь. Но пособница дамы теней, очевидно, не собиралась причинять ей зла». «До встречи за столом!» — сказал Катерине отец, прощаясь с ней. Девушка молча кивнула и пошла за локустой а Державин обернулся к графине Шадурской. «Тебя я тоже хочу видеть среди моих гостей, Виолетта!» — ласково сказал он. «Так что приведи себя в порядок и принарядись. Перед моими гостями должна предстать потомственная аристократка» они уличная с потертой сумкой в руках. — Ну, спасибо за столь сомнительный комплимент, — усмехнулась Шадорская. — Знал бы ты, сколько мне пришлось пережить в этом мире. Я сама удивляюсь, что вся еще жива. — О, я знаю все о твоих злоключениях, — с печалью в голосе сказал император. «Поверь, они ничто по сравнению с тем, что пережил здесь я. Но ты неплохо устроился, хотя я все еще не представляю, как это произошло. И потом ты совершенно не изменился, даже стал моложе. Возможно ли такое? Ведь это настоящее чудо. Чудес в этом мире предостаточно». — Я расскажу тебе обо всем, но только позже. Державин снова хлопнул в ладоши, и в зале появились две служанки в длинных черных одеждах. Они покажут тебе твою комнату и твой новый гардероб, — верят. — И поспеши. Я хочу представить тебя еще кое-кому. — Уверен, эту встречу ты никогда не забудешь. Графиня изумленно приподняла бровь. — Мне стоит кого-то опасаться? — тревожно спросила она. — Скорее наоборот. Ты искал ее долгое время, — продолжил Александр. — И теперь твое желание сбылось. Твоя дочь Дельфина сегодня также будет моей гостьей. Если хочешь за столом вы будете сидеть рядом. Графиня Шадурская застыла, не в силах произнести ни слова.